Глава 150. Истину рождает не схожая с ней. Ты удивлен? Но тебя же не удивляет, что вода, которую ты пьешь, хлеб, который ты ешь, преображаются в сияние глаз. Не удивляет, что солнце становится листвой, плодами, семенами, хотя в семени нет ничего схожего с солнцем и с будущим кедром тоже. Порожденное не означает подобное. Сродство в подспудном течении, оно незримо для глаз, для ума. Его чует душа. Незримое течение я и имею в виду, говоря, что творение сродни Творцу, плод сродни Солнцу, поэзия сродни жизни души, человек, которого я из тебя нарабатываю – сродни укладу моего царства. Сказанное мной важно, без чуткости к незримому, подспудно ощущаемому течению ты не увидишь в несхожем преемственности, уничтожишь несхожее и лишишься возможности расти дальше. Ты станешь деревом, которое, не узнав в своих плодах солнца, отгородилась от солнца. Книги не могут рассказать о породившем их веющем духе. Ученый, тщательно изучив, как они построены и построив свою книгу, в пустую, никчемную, не найдет для нее читателя. Все разбежались. Лучше логиков, историков, критиков чувствуют подспудное сродство Мои мельники — пастухи, нищие. Ни пастуху, ни мельнику не понравится, если сприметь их прихотливый проселок. Почему? — спросишь ты. Потому что они его любят. Их любовь и есть то таинственное подспудное течение, что питает их. Любя, непременно обогащаешься. И неважно, что не умеешь сказать, чем. А логики, историки, критики слышат лишь то, что умеют назвать. Но мне кажется, дитя моё, человек, ты только и делаешь всю жизнь, что передвигаясь на ощупь по поверхности мира, нащупываешь свой язык. Мир ведь велик, нелегко уместить его в слова. А логики, историки, критики Доверчиво и простодушно согласились, что мир равен скудному содержательному их разноречивых идей. Если ты воротишь нос от моего храма уклада проселка из-за того что не умеешь выразить словом суть их даров, я ткну тебя носом в твою собственную несостоятельность, ведь миры где нет слов, чьей разноголосятсяцы, Ты мог бы меня оглушить? Нет зримых картин, которыми мог потрясать передо мной как вещественными доказательствами. Все же посылают тебе весть, хоть она и несказанная. Ты ведь слушаешь музыку? А почему ты ее слушаешь? Как все на свете, ты считаешь что обряд погружения солнца в море очень красив. Почему ты так считаешь? Поверь, если ты протрусил на осле вдоль проселка, о котором я тебе говорил, ты переменился. И что за беда, если не сможешь сказать, в чем и почему? Все уклады, обряды, ритуалы, пути и дороги действенны, но не все хороши. Есть среди них и дурные... Вроде пошлой музыки. Однако отличаю я хорошее от дурного неумствованиям. Я сужу о них потому, каков ты. Если я хочу узнать, какова дорога, обычай или стихотворение, я смотрю, какой человек в дружбе с ними, вслушиваюсь в ритм биения его сердца».